Глава 24. Драконий перекус. Разумеется, он мне не поверил. По всей видимости, я совершенно не умею лгать. Либо все мои эмоции и мысли буквально на лице написаны. Не знаю. Да и думать об этом уже, если честно, поздно. Меня заперли в дворцовой комнате. Нет-нет, официально я нахожусь в гостях. Как они могут молодую герцогиню запереть? Запирают только в темницах, верно? Я же временно отдыхаю. По дворцу обязательно должна передвигаться в компании дворцового рыцаря или горничной. Исключительно по причине того, чтобы не заблудилась. В принципе, тут и кормят неплохо королевский уровень. Но большую часть времени мне и кусок в горло не лезет. В мыслях постоянно всплывает один и тот же вопрос. Что теперь делать? а Ларри все-таки не бросал слова на ветер и в самом деле подал запрос в Королевство Драконов. Хотя это запросом трудно назвать. Скорее приглашение для переговоров. Ведь на официальном уровне я, как потенциальная принцесса Королевства Коллинз, выхожу замуж за наследного принца Королевства Драконов. При этом и герцогство Арчер остается за мной. Так что тут точно есть, что обсудить. Ну... Это при том условии, если я настоящая невеста принца драконов. А ведь если быть откровенной, то я сморозила первое, что пришло мне в голову, а с другой стороны, кто бы поступил иначе, как вспомню эти голливудские улыбки по сигналу Алари, так вздрогну. И это только улыбки, а что еще королевские рыцари по сигналу могут сделать? Ладно, не стоит думать об этом. Все же, пытаясь выбраться из одних проблем, я неукротимо завела себя в пучину очередного хаоса. И сейчас, смотря из своего окна на пролетающих мимо птичек, в сотый раз пожалела о том, что в этом мире нет такой элементарной вещи, как сотовый телефон. «Ох, ладно, мне бы и стационарный подошел» в любом случае могла бы связаться с мэтом и договориться о том, чтобы этот парень притворился моим ненаглядным. Да, возможно, мне бы пришлось кормить этого чешуйчатого до начала пенсионного возраста, но весь плюс в том, что я до него хотя бы доживу. А сейчас страшно представить, какой драконий принц сейчас явится». Увидит теперь уже мою голливудскую улыбку, которую хоть сейчас, вставляя в рекламу зубной пасты, перекрестится своим чешуйчатым хвостом и искренне поинтересуется у всех присутствующих. Вы охренели? После этого в лучшем случае меня посадят в темницу за ложь королевской персоне, а в худшем я стану пикантной закуской к барбекю для драконов. Прошло? несколько дней с того самого импровизированного бала, который организовал Алари. И должна признать, что у этого сказочного принца также не все в порядке. В принципе, я и раньше заметила, что у него с Маргаритой возникли проблемы. И если раньше я считала, что проблема во мне, ну, может, лицом не вышло, или просто раздражаю их, то теперь осознаю, что причины намного глубже. Со стороны принца и так все ясно. Он будущий правитель этого королевства, но у него на носу конфликт с королевством драконов, конфликт с жадными аристократами, которые жаждут заполучить владение герцогства Арчер, так и еще один конфликт с аристократией, которой совершенно не нравится избранница принца. Дочь его няни, простолюдинка. Да, красивая, но максимум, на что они согласны, это принять ее в качестве наложницы, но точно не как ту, кто в дальнейшем будет помогать руководить страной. И если вспомнить, алари также собирался идти по данному пути, взять меня в жены, а Шуры-Муры вести со своей ненаглядной, скинув всю документацию и головные боли за королевство на мои плечи. Однако мы все это в итоге переиграли. Это приняла алари это приняла я, это приняла Маргарита. Путь к счастливой супружеской жизни открыт. Но аристократов это не устраивает. Для них Маргарита слишком тупа и бесполезна. И именно из-за этих конфликтов Алари все никак не может сыграть свадьбу со своей ненаглядной, тратя все свободное время, а также последние физические и эмоциональные силы на разрешение проблем. Но ведь это не все. Со стороны Маргариты вся эта ситуация выглядит совершенно иначе. Изначально она прекрасно знала, что больше, чем статус наложницы, ей не светит. Но она знала о Ларе с самого детства. И ей, если честно, откровенно наплевать, кто она и как это называется. Главное, она со своим любимым. Они вместе, они счастливы, у них все прекрасно. Но теперь же алари неделями пропадает в своем кабинете или в разъездах. Маргариту он не навещает, да и вообще при каждой встрече просит девушку вернуться к себе, так как он занят и ему не до нее. В чем именно причина таких перемен, она не знает. Она вообще ничего не понимает в работе алари Для нее главное то, что она больше не любима им. А раз это произошло, то кто-то сумел завоевать сердце юноши и переключить его внимание на себя. Маргарита даже на секунду не способна осознать, в чем истинная проблема. Девушка и в самом деле скорее напоминала тепличный цветок, нежели человека, способного задавать сложные вопросы. Так или иначе, Маргарита для себя уже успела все решить. Она ни с кем ничего не обсуждала, узнав, что я остаюсь во дворце, невзирая на ее попытку очернить мою репутацию, вообще успела обидеться на принца и закрыться в своей комнате. Боюсь, что девушка решила, что меня пригласили во дворец в качестве невесты самого Алари. И да, я прекрасно знаю, что мне стоило поговорить с девушкой и хотя бы попытаться донести в ее светлую блондинистую головушку правду происходящего, но... Мне было совершенно не до этого, свои бы проблемы решить. Подумывала ли я о побеге все это время? О, разумеется, можно сказать, что мечтала о нем. Вот только учитывая то, сколько охранников было ко мне прикреплено, я даже чихнуть и пукнуть без зрителей не могла. Спасибо, Алари, чтоб его. Но все это было терпимо ровно до того дня, когда к воротам королевского дворца Приехали около восьми огромных и весьма массивных черных карет. Если кареты королевства Коллинз напоминали собой расписную тыкву с волнистыми узорами и цветочками, то эти кареты были украшены небольшими перепончатыми крылышками. Да и в были далеко не лошади, а самые, что ни на есть, виверны. Толстые, слегка ленивые и сонливые – но определенно виверны. «Мать моя женщина!» вырвалась у меня, когда я наблюдала за приезжими гостями из окошка своей комнаты. Вся дворцовая прислуга суетилась с такой скоростью, что они скорее напоминали стаю безумных собак или рой мух. В королевских коридорах было так стерильно, что тут смело можно хирургическую операцию проводить. Даже пылинки не оставили. А все ради того, чтобы не ударить в грязь лицом. Стоп! Из кареты кто-то вышел. По идее, как мне дал понять принц, они подали запрос на встречу с принцем, то есть моим потенциальным женихом. Это значит, что именно принц Королевства Драконов прибыл сюда? Ох, какая сейчас будет неловкая встреча! Я уже представляла себе высокого и невероятно прекрасного дракона в образе молодого юноша. Однако из кареты вышел статный взрослый мужчина. На первый взгляд, по человеческим меркам, я бы ему дала лет сорок, не больше. Да, он был очень красив и хорош собой, но совсем не то, что я представляла. В любом случае, это был дракон, сразу видно, так как среди людей таких красавцев точно нигде не сыщешь. Он и есть принц, хотя... Подождите, припоминаю, что в газетах писали, мол, принц юн, неопытен, с самовольным духом и, самое главное, умудрился сбежать из своего королевства. Это точно он? Нет, нет, из кареты еще кто-то выходит. На этот раз женщина-дракон, при этом также среднего возраста. На каждом роскошная одежда, где, на мой взгляд, присутствовало чрезмерное количество золотых вставок. Даже при таком расстоянии мужчины и женщины сияли в лучах солнца, как новогодние игрушки. Хотелось еще немного понаблюдать за прибывшими, но в дверь комнаты постучались. — Герцогиня! — прозвучал женский голос. — Его высочество наследный принц Алари Коллинс информирует о том, что к нам прибыли король и королева из соседней страны, а также приглашает вас составить ему компанию за обедом. Да! Отозвалась я, чувствуя, как холодеет все внизу живота. «Сейчас пущусь. «Значит, не просто жених, а сразу же потенциальные свекровь и свекр прибыли по мою душу!» Неожиданно из груди вырвался звонкий, бесконтрольный и слегка безумный смех, а коленки предательски задрожали. «И как прикажете мне выкручиваться из этой ситуации?»